Глава 54. Укладываясь спать на новом месте, Пустовалов пытался обдумать рассказ Виктора и события последнего часа, но тошнотворный сладковатый запах, ползущий из туалета, не давал сосредоточиться. Дело в том, что Пустовалову он был знаком, однако, запутавшись в паутине суматошных мыслей, он все никак не мог его вспомнить». Единственный источник света – широкий дверной проем закрыл силуэт нового папы, чтобы напомнить каждому, кто теперь управляет их жизнями и ночными кошмарами. Пустовалов в который раз отметил, что у Харитонова отлично работал этот древний инстинкт. Он был рожден не только для того, чтобы гадить по-мелкому. Его настоящее призвание – мировые войны, голодоморы и казни египетские». Понятно и его бессознательная ненависть к человечеству, выработавшему защитные механизмы в виде выталкивания подобных индивидов в маргиналы и злые клоуны. Но, похоже, в кризисные времена защита давала сбои, и только теперь, глядя из темноты на нового папу, Пустовалов вспомнил, наконец, этот запах – запах сырой крови. После наступила темнота. Тревожных поводов для дум было достаточно, чтобы лишить сна любого, но только не пустовалого. В его сердце не жила тревога, и вопрос, почему его перевели в подчинение к маньяку, который считает его врагом, занимал, но не беспокоил его. Через десять минут он стал проваливаться в сон, но помещение залил яркий свет. «Подъем!» – звероподобно рявкнул Харитонов разнося в клочья уютную дрему. Группа ответила движением и слабым гулом, но быстро отступила перед свирепым видом нового папы. «Встать перед своими кроватями, считаю до десяти!» «Началось», — подумал Пустовалов, натягивая кеды. Над шумной и разбуженной суетой впечатывал цифры голос Харитонова, громкость которого сочеталась с какой-то удивительной легкостью. Когда он произнес «десять», в помещении в два ряда стояли 38 мужчин. Между ними медленно двигался страшный Харитонов. Абсолютно естественной была и вдруг воцарившаяся тишина. При папе Минте Пустовалов не наблюдал и тени подобной покорности. Тяжелый взгляд Харитонова скользнул по Пустовалову, ровно так же, как он скользил по другим. По всему заметно было, что он чувствует себя сейчас как рыба в воде. Харитонов стал как будто опрятнее. Он был выбрит, на ногах у него появились начищенные ботинки, и вместо пижамы на нем отливала новизной черная форма, как у болотного человека. Дойдя до конца строя, где почти у стены стоял пустовалов, Харитонов развернулся и двинулся в обратную сторону, одновременно подняв руку, сжимавшую плоский предмет» похожий на какую-то сильно уменьшенную версию айпада или раскладного смартфона. «Кто-нибудь знает, что это такое?» «Нет, нет», — ответили голоса. «Мне было интересно», — продолжил громыхающе спокойно Харитонов, заставляя умолкнуть все прочие звуки. «Куда заносятся все эти предупреждения?» «Так вот, теперь я знаю. В этой херобуре на каждого из вас заведена карточка». Фамилия, имя, год рождения, рост, вес. Еще там есть три большие клетки и девять маленьких. Очень удобно, есть даже стилус, но можно просто пальцем. Если заполнить три маленькие, то автоматически заполняется одна большая. Если заполнить три большие, то карточка становится красной. Тишина стала напряженной. «Это блядская штуковина», — продолжал Харитонов. Когда мне ее передали, я так и подумал. Но сейчас я посидел, разобрался в ней и понял, что на самом деле она не такая уж блядская». Пустовалов закатил глаза. «Эта штука на самом деле может нам пригодиться». Тут взгляд Харитонова как бы невзначай скользнул по Пустовалову. «Я был командиром роты Калайкурбского погранотряда. Это была лучшая рота в управлении». По дисциплине, боевой подготовке и спортивным показателям. Никакой дедовщины среди рядовых. Все жили дружно. Мы обходились без таких штук. Знаете, почему мы были лучшими? Никто не знал. Знаете, почему вы много и тяжело работаете и мало отдыхаете? Никто не знал. Знаете, почему вы сейчас здесь стоите? Тишина стояла тошнотворная. «Знаете, почему сегодня ночью вы будете подниматься еще много раз?» Взгляд Харитонова уже остановился прямо на Пустовалове. «Ну, кто-нибудь знает?» «Порядок», — ответил чей-то голос. «Верно». Харитонов повернулся к молодому крепышу с короткой стрижкой, указал на него пальцем. «Молодец! Я тебя запомню». Затем двинулся к Пустовалову, но, не дойдя, повернул к его тумбочке. «А кто же тогда мешает нам, мешает быть лучшими?» Харитонов достал из тумбочки пустовалого шоколадный батончик-таблерон и сам же ответил на свой риторический вопрос. «Нет, не тот, кто этот порядок нарушает. Такого мы легко отучим. Тот, кто его разрушает. Тот, кто его ненавидит. Тот, кто считает себя лучше других. Согласны?» «Да, да», — послышались голоса. Харитонов бросил шоколадный батончик на пол перед Пустоваловым и раздавил его ногой. «Вот против таких врагов и полезна эта штуковина, гражданин Пустовалов». Пустовалов посмотрел на Харитонова. Тот улыбался, но совсем недобро. Добро он улыбаться не умел. «Почему у вас запрещенная еда?» Пустовалов усмехнулся. «Это ваше первое предупреждение» объявил Харитонов, что-то нажав в своей блядской штуковине. Судя по всему, вкладка с карточкой Пустовалова была открыта им загодя, подготовлена, как и весь этот спектакль. «Наказание за шоколадку», — сказал Пустовалов, прямо как в детство вернулся. Это первое было за шоколадку, а второе — за разговоры без разрешения. Харитонов снова что-то нажал в своей штуковине. «А сколько предупреждений дают за убийство папы?» – спросил вдруг Пустовалов. Тишина начала буквально излучать электрические волны. Она стала тягучей, как теплая кисель, так что как будто даже время замедлилось. Или их наоборот, аннулируют. Харитонов обнажил зубы и снова приложил палец к штуковине. Послышался неприятный писк. Вот так, меньше чем за минуту, Пустовалов получил первое большое предупреждение. Ложась в кровать, чтобы снова подняться через полчаса, он уже не думал о словах Виктора. Чутье подсказывало, что надо экономить силы. Они поднимались ночью еще десять раз. Новый папа называл это «залогом будущего успеха», и Пустовалов замечал, как среди недовольных взглядов появляется все больше преданных и восхищенных. Любовь к сильной руке, наверное, это тоже от далеких предков. На завтраке все клевали носом, в том числе и пустовалов. Он недовольно поглядывал на несъедобное варево, ловя вопросительные взгляды умных глаз со стороны кухни. Увы, теперь не растянуться ему на приятном жаккардовом матрасе Сюзанны и не проспать до обеда после утреннего секса под синглы «Аха», Пустовалов прикидывал, как бы перекинуться с ней парой слов, не привлекая внимания Харитонова, но размышление прервал сильный тычок в спину. «Ешь, что дают, впереди тяжелый день», – обнадежил знакомый голос. «Интересно, что его так разозлило», – подумал Пустовалов, и решил, что дело просто во власти, которая обострила все, что и так было в нем. Дождавшись, когда Харитонов вместе с частью группы выйдет в курительный предбанник, Пустовалов бросился к Сюзанне, которая ждала его у входа на кухню, но успела только взглянуть грустными глазами, так как ответ на свой немой вопрос она получила не от него. Харитонов возник будто из ниоткуда, и Пустовалов понял, что он действительно постоянно контролировал его. «Простите, мадам», — сказал Харитонов, дружески кладя лапу Пустовалову на шею. Наш передовик забыл, что ему запрещено общаться с персоналом. Не хотелось бы вешать на него еще одно предупреждение. Он ведь и так обвесился ими, как новогодняя елка. Не час, до отбоя уже отбудет в капсулу. Харитонов не обманул. Он действительно задался целью загнать пустовалого в капсулу. Но перед этим, очевидно, хорошенько помучить. День оказался тяжелым. Работала его группа в том же необъятном помещении по сбору додекаэдров, но на этот раз Пустовалов находился внизу, причем в самой гуще событий. Харитонов внимательно следил, чтобы Пустовалов ни секунды не отдыхал. Он таскал самые тяжелые трубы, в одиночку вытягивал стокилограммовые ящики, набитые металлическим хламом, лес в самые труднодоступные места – Изъеденный вековой ржавчиной металл царапал ему ладони. Пот заливал лицо, но выносливость и силы Пустовалова оказались довольно внушительными. Хотя еще трех предупреждений избежать не удалось. «Да на тебе пахать надо», – удивлялся Харитонов под общие смешки группы. «Нет, если и дальше будешь так стараться, мы тебя на стен газету повесим в конце недели». С галереи второго этажа за Пустоваловым сочувственно наблюдал Геннадий. Во второй половине дня, когда возникла небольшая остановка из-за нехватки крепежных элементов, ждали их доставку из соседнего блока, Харитонов решил устроить разминку для группы, заставив Пустовалова отжиматься. Руки Пустовалова, несмотря на недюжинную силу, не удержались, и он опустился грудью на пол – чем заслужил уже седьмое за день предупреждения. Пустовалов уже разгадал стратегию Харитонова и выработал собственный план действий, но для его реализации ему обязательно нужно было дотянуть до конца рабочего дня и попасть в столовую, поэтому он собрал последние силы и поднялся на крепких, но дрожащих руках. Харитонов, у которого острое чутье было на все задумки Пустовалова, Если не раскусил, то почуял, что тот сопротивляется из последних сил неспроста и, как опытный садист, усиливал давление. Он присел рядом на корточки и сунул свой огромный мясистый кулак под лицо Пустовалову. На него тут же закапали тяжелые капли пота с кончика его носа. «Черный пот», – исследовательским тоном произнес Харитонов. «Вот так ты исцеляешься, Саня». Пустовалов поднялся только когда привезли тележки с крепежными деталями. «Работы еще много», — заявил Харитонов. «Но ты, я смотрю, весь промок. Раздевайся». «Давай уже, нажимай свою кнопку», — сказал Пустовалов. «Раздевайся». Пустовалов не двигался. «Отказываешься? Хорошо». Харитонов вытащил квадратный прибор и нажал кнопку. Пустовалов покосился на стоявших у стены охранников». Этот взгляд не ускользнул от Харитонова, он улыбнулся. «Ты слишком слаб, дружище. Риск – это не твое. Ты же знаешь. У тебя осталось последнее предупреждение. Думаешь, я хочу этого? Нет. Поверь, я меньше всего хочу это делать. Но я слишком хорошо знаю тебя. Даже лучше тебя самого. Я знаю, насколько ты опасен для всех». Харитонов выглядел как настоящий лидер. За его спиной стояла и молча наблюдала за происходящим вся группа. «Но сейчас настал тот редкий момент, когда ты опасен только для себя. Только сейчас стало заметно, какая кругом тишина». Молча наблюдали и охранники, и даже его бывшая группа с галереей, и Балагуры, Барашек и Геннадий у ворот под номером четыре. «Докажи мне, остальным, но главное самому себе, что ты не пропащий человек, Саня». «Докажи, что можешь не только вредить. Выбор-то простой. Чего тебе надо? Будь как все». Пустовалов посмотрел по сторонам, снял насквозь промокший китель, и все увидели идеальный рельефный торс, красоту которого уродовал чудовищный вертикальный шрам от сердца, уходящий под брюки к паху. Харитонов на несколько мгновений остановил свой взгляд на шраме, затем посмотрел в глаза Пустовалову и кивнул. Пустовалов взялся за брюки, но в этот момент раздался гудок, звучавший обычно при окончании рабочего дня. «Что такое?» – повернулся Харитонов. Перед входом в помещении стоял болотный человек. «Сегодня собрание», – объявил человек и покрутил рукой. «Заканчивайте работу и собирайте свои группы». Харитонов посмотрел на Пустовалова. «Неплохое начало, да?» Пустовалов медленно поднял куртку. Еще на подходе к залу стало понятно, что это особенное место. Судя по многоголосому гулу и вою ветра, казалось, что они приближаются к переполненному стадиону, и увиденное действительно походило на стадион, но еще больше на мрачную арену. Громадное помещение, круглое в сечении, сплошь заставленное рядами кресел, наполовину заполненных людьми. Люди еще пребывали, потоками вливались из всех восьми равноудаленных ворот. Сразу бросалось в глаза разделение по классам. Низшие касты из пассажиров, работники, люди в белых халатах вдали. Пустовалов впервые увидел женские группы. Были явно технические работники и еще какие-то. По периметру круглой стены плотной цепью стояли вооруженные автоматами головорезы. На противоположной стороне размещалось что-то вроде подиума с длинным столом с микрофонами. За ним на вогнутой стене висел огромный киноэкран. Несмотря на обилие источников света, они все равно не могли охватить все пространство. Один ряд ламп кольцом опоясывал весь зал собраний. Над ним, метрах в десяти, размещалось еще одно кольцо, но светильников в нем было уже меньше, и размещенная под ним галерея освещалась только местами. Пустовалов сразу обратил внимание на отсутствие лестниц, ведущих к галерее непосредственно из зала и наличие темных проемов, как в помещении с додекаэдрами. Наверху царила океанически чернильная тьма, Заняв указанное место, Пустовалов долго смотрел в нее, испытывая странное ощущение глубины над головой. На соседнем сидении неожиданно объявился Геннадий. Пустовалов, все еще не пришедший в себя после изнурительных нагрузок, лишь молча на него посмотрел. «Выменялся с вашим», – сказал старик и добавил с почти нескрываемой радостью. «А ты все-таки счастливчик. Я одной ногой в могиле. Рано тебе в могилу, сынок». «Я только сегодня в тебя поверил». Пустовалов чувствовал, как его выносливый организм быстро восстанавливается. Он почти не двигался, только взгляд скользил по морю лиц и фигур, привычно фиксируя различные детали, но ничего не анализируя. Он надеялся натолкнуться на что-то знакомое, например, глаза льдинки, но внимание привлекла только какая-то потасовка у восточных ворот – Короткие вырывающиеся вопли и несколько столпившихся охранников, чьи огромные тела скрывали происходящее. Пустовалов пытался разглядеть скудное мелькание между их плотных тел, но потасовка привлекла внимание привилегированного класса в белых халатах, чьи места размещались там же неподалеку. Они все повставали со своих мест и окончательно загородили обзор. Что там происходит? Старик озабоченно вытянул шею. «Не знаю». В эту секунду раздался жуткий вопль со стороны потасовки, но его сразу заглушило какое-то древнее лирически щемящее женское пение, добытое будто из советской радиостанции «Маяк», и одновременно произошла некая игра света. Его стало меньше в зале и больше над главным подиумом. За столом же появились люди, они респектабельно рассаживались, с некоторой зажатостью, но не без достоинства. «Это местное начальство?» – спросил Пустовалов. «Оно самое. Сколько раз вы тут были? На собрании? Третий раз. Значит, вы здесь уже полтора месяца. Я же говорил, со временем здесь не все так просто. Но что это значит?» Старик не ответил, так как одна из высоких фигур за столом поднялась и заговорила в микрофон. Пустовалов, несмотря на свое отличное зрение, не мог ее хорошо рассмотреть. Он был слишком далеко, но отметил, что говорил этот человек по-русски без акцента. Речь его звучала пресно, монотонно, изобилую обтекаемыми формулировками». Она напоминала речь технократа из инкубатора управленцев или топ-менеджера-назначенца какой-нибудь госкомпании, выступающего на скучном отчетном собрании. Он говорил о том, что вот уже какое-то количество дней, точное пустовалов не расслышал, они успешно противостоят смертельному дьявольскому вирусу, что убежище по-прежнему неприступно и надежно защищено от этой коварной дряни – что миновала очередная успешная стадия испытаний лекарства, над которым трудятся лучшие ученые, и что, возможно, уже через два 3 месяца первые испытуемые поднимутся на поверхность. «Кто это?» – спросил Пустовалов. «Не помню, как его зовут, но он здесь главный». После мужчины по очереди стали выступать другие, все как на подбор похожие – но не внешностью и телосложением, а своей невыразительностью, лексиконом и какой-то неуверенностью. Среди них были говорящие по-русски хорошо и с акцентом, и вовсе не говорящие. Пустовалову запомнился толстый старый немец, похожий на Гельмута Коля, который обращался через переводчицу. Все они говорили коротко и примерно на одну тему. Сначала на разные лады выражали свое одобрение правильному курсу руководства, А после высказывались по курируемым направлениям. Кто-то говорил о количестве заболевших, кто-то о состоянии инженерных систем, кто-то о скором открытии кинозала для пассажиров. Пустовалов заметил уже в зале множество знакомых. Он видел потлатого слесаря с площади Ильича, который сыпал им что-то в котел. Видел психолога, отважного мореплавателя из XIX века который заставил их вспоминать худшие моменты в жизни. Видел человека-великана, который советовал ему соблюдать правила. Видел и Виктора, он сидел примерно посередине. Видел даже Сюзанну, которая сидела рядом с бывшим поваром ресторана «Старая Киота» и иногда оборачиваясь назад. Не видел пустовалов нигде только девушки с глазами-льдинками, и это пробуждало какое-то несвойственное ему тревожное чувство. После короткого репортажа слово взял еще один человек невысокого роста, квадратного сложения, с плотным мясистым лицом и большой головой без шеи, сразу переходящий в туловище. Пустовалов хорошо его видел, поскольку, в отличие от остальных, этого человека дополнительно показывали на киноэкране. Одет он был довольно странно, в темный костюм, напоминавший то ли кимоно, то ли френч «Доктора Зло». Говорил он складно, живо, в отличие от предыдущих выступавших, четко, выразительно, хорошо управляя интонациями. Сыпал цитатами от Платона до Евтушенко, но было в нем что-то отталкивающее. Пустовалов все не мог понять, что именно. То ли пересахаренные ужимки, иногда этот человек явно перебарщивал в выразительности и как-то нелепо подпрыгивал и кривлялся то вскидывал руки, карикатурно изображая грузинский танец. То ли дело было в его каком-то ненасытном, остервенелом подхалимаже. Если предыдущие ораторы мудрость руководства восхваляли как-то пресно, без огонька, то этот человек яростно, со звонкой экспрессией в голове преклонялся перед величием ума каких-то мудрых лидеров. Но тут Пустовалов впервые задумался, кого же они все-таки восхваляют если все руководство здесь, а больше на планете людей не осталось. Неужели этого первого похожего на топ-менеджера-технократа? Сомнительно. Учитывая, как расстелился этот тип в кимоно, скорее представлялся жестокий, обидчивый и психически неуравновешенный тиран. Задумавшись об этом, Пустовалов поднял глаза выше и впервые обратил внимание, что стены помещения едва заметно сужались, Так что огромный стакан, на дне которого они находились, скорее имел форму колбы. Наверху все так же покачивались волны мрака. Нет, ничего нового в нем не было, кроме слегка захватывающего дух ощущения глубины. Будто над ним в непосредственной близи находился океан с миллиардами тонн воды, способных раздавить в одно мгновение. Но не меньше его заинтересовала круглая галерея, размещенная примерно в пяти метрах от пола, и если напрячь зрение, то над вторым рядом тусклых светильников можно было заметить очертания еще одной галереи. Все, что выше, безнадежно пропадало во тьме. Но несмотря на достаточное количество света в нижней части колбы, рассмотреть даже первую галерею целиком было невозможно – Впереди, над экраном и столом с руководством, она освещалась достаточно хорошо. Там можно было даже увидеть кирпичную стену за дверным проемом. Но вот справа и слева уже намного хуже, а позади вообще находилась в темной зоне. И все же Пустовалову удалось уловить едва заметное движение в темной зоне слева. Этого движения хватило, чтобы дорисовать общую картину. Там стоял человек. «Я его знаю», – сказал Геннадий. «Кого?» – не сразу понял Пустовалов. «Этого балабола на сцене». «В самом деле?» «Я имею в виду по прошлой жизни». Пустовалов посмотрел на скачущего по сцене коротышку в кимоно, визгливо требующего ото всех преклоняться перед мудростью руководства. Он был ректором университета в Ярославле, но его уволили из-за скандала. Связался со студентками. «Разве ж это скандал?» «Со студентами? Хуже». «Хм. Все на уровне слухов, правда, поэтому уточнять не буду». «А вы что там делали?» «Бывал, по работе», — уклончиво ответил Геннадий. Пустовалов снова посмотрел в зал и подумал о прошлой жизни. «Ты кого-то ищешь?» — спросил старик. «Да». «Из пассажиров?» «Да». «И не можешь найти?» Пустовалов повернул лицо к Геннадию. «Да. Это плохо?» Сам знаешь. Что вы знаете про капсулы? Лучше не думай об этом. Не получается не думать. Движение наверху привлекло внимание, по галереи шел человек, тот, который стоял в темноте. Прежде чем скрыться в ближайшем проеме, он повернул голову в сторону экрана и Пустовалов узнал его, тот глухонемой, которого он видел в первый рабочий день в группе Харитонова. Странно, я думал он из пассажиров. «Кто?» «Да так, никто». Геннадий вздохнул. «Что думаешь обо всем этом?» Пустовалов откинулся в кресле и вытянул ноги. «Понятия не имею, что здесь происходит. Единственное, в чем уверен на сто процентов, здесь точно заправляет не это политбюро». Пустовалов кивнул в сторону закончившего, наконец, свое выступление коротышки. «Но это руководство». И убежище – единственное место на земле, где остались живые люди. Вы в этом уверены? Ну, я не из тех, кто выдает желаемое за действительное. Возможно, кому-то удалось спастись, но это не то, на что ты надеешься». Собрание было окончено, но в последний момент на подиум перед столом в спешке вышла девушка. Видимо, раньше ее забыли вызвать, и теперь она торопливо сообщила, что в связи с предстоящим концертом по случаю Нового года им не хватает мужчины-танцора. Всем папам пассажиров следует представить списки желающих для участия в отборе. Первыми расходилось руководство. Затем поднялись ряды белых халатов. Пустовалов напрягся, и Геннадий заметил по его взгляду, что он сосредоточенно смотрит на только что выступавшую девушку, которая шла по главному проходу как раз в их сторону. «Девушка!» – закричал Пустовалов, когда она проходила мимо них. «Девушка!» «Эй, заткнись!» – скомандовал со своего сиденья у прохода Харитонов. Но Пустовалов игнорировал его. Девушка уже среагировала. Она замедлила шаг, ее бледное артистичное лицо искало того, кто ее звал. Пустовалов привстал, девушка сразу обратила внимание на него, и ее слегка ожесточенное лицо расслабилось. Суровый взгляд смягчился. Пустовалов знал, что Харитонов не даст ему многого сделать, и потому выкрикнул главное, так уверенно и буднично, будто это было правдой. «Я призер чемпионата Европы по спортивным танцам!» По ближайшим рядам обеих групп прокатились смешки, и даже Харитонов прыснул от смеха, но быстро спохватился, сообразив, что Пустовалов затеял новую игру. «Заткнись и сядь!» – скомандовал он. «Серьезно?» – переспросила девушка. «Он заливает!» – ответил сидевший прямо перед ней Харитонов, скользя взглядом по ее аппетитным формам. «Я не вас спрашиваю!» Холодно ответила девушка. «Да, это определенно не повариха Сюзанна. Другой класс, и Харитонов это почувствовал, прикусив язык». «WDC, 2006 год, Рим. Да, времени прошло много, но я еще кое-что могу». Взгляд девушки быстро скользнул по его превосходной фигуре. Из-за ее спины появился высокий мужчина в водолазке и пиджаке. Кажется, это он рассказывал о скором открытии кинозала для пассажиров. «Что такое?» – спросил он строго. «Тут у нас призер чемпионата Европы по танцам», – ответила девушка, все еще оглядывая Пустовалова. Мужчина хмуро посмотрел на Пустовалова и, видимо, тоже остался доволен его телосложением. «Хм, забери его на проверку» сказал мужчина и тут же строгим начальственным голосом вопросил «Кто папа?» «Я», – нехотя ответил Харитонов. На лице пустовалова, когда он приближался к благоухающей девушке, сияла откровенная лучезарная простота. Нет ничего обаятельней искренней простоты. Она уже попала в зону его обаяния, и неважно, что он никогда не участвовал в чемпионате по танцам. Он любил танцевать, он превосходно чувствовал ритм. Он не знал, откуда в нем это поразительное чувство движения. Возможно, от родителей, которых он никогда не видел. Но он знал наверняка, что стал бы хорошим танцором, если бы в определенное время вложил в это силы. И ему хватит сил, таланта и внутренней энергии не оставить у нее в этом сомнении. А в спину ему заливался искренним смехом Геннадий.